Глава одиннадцатая. Неожиданное возвращение. Церемония встречи делегации прошла на высшем уровне. Ютл и члены делегации остались довольны. Северов особо отметил заслугу императора в начавшихся переговорах. После церемонии и красочного салюта делегацию пригласили на прием в честь императора в дом правительства. Прием удался на славу. Летут сумел переговорить с Королевым, попросив его не выдавать Ютлу, Тот ответил в высшей степени корректно. «Я благодарю вас за участие в моей судьбе. За мной должок. И при случае я его верну. Что касается нашей маленькой тайны, то можете быть спокойны. Ни при каких обстоятельствах Ютел не узнает о вашей помощи мне». «Спасибо за понимание. Не могу понять, почему император после возвращения вдруг изменил политический курс с агрессивного на мирный». «Думаю, такая смена логична. Конфронтация ведет в никуда». А так есть шанс продвинуться вперед и создать единое галактическое сообщество. Достойная цель. Об этом он не говорил, только о мирном договоре. Здесь нужно понимать, нельзя одномоментно создать единое галактическое общество. Нужно время и поступательное движение к этой цели. Начнем с мирного договора, а потом приступим к дальнейшей интеграции. Император поручил мне подготовить мирный договор в довоенных границах. Завтра обсудим все моменты договора и поручим нашим комиссиям согласовать все нюансы и подготовить его к подписанию. Все принципиальные вопросы решены. Разошлись, довольные произошедшим обменом мнениями. Летут понимал, Ютал ничего не забывает и обязательно поинтересуется, как ему удалось сохранить свой флот и более того, обучить космическим боям. Ответ, конечно, подготовил и полагал, что Ютала он должен устроить. О планах на управление империей можно забыть. Теперь главное уцелеть. Император не адекватен и может в любой момент выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее. Прием приближался к своему завершению. Император с Литутом отбыли в его резиденцию. Членов дипломатической миссии поселили в шикарном отеле со всеми удобствами и в шаговой доступности до дома правительства. Сделали это в расчете на активную работу, чтобы не тратить время на дорогу. И действительно, на следующий день Ютелл и Летут встретились с правительством колонистов. Те настороженно приглядывались к ним и прислушивались. «Первый раунд переговоров на высшем уровне объявляю открытым», — возвестил Северов. «Цель переговоров — подписать мирный договор с империей. Мы со своей стороны готовы обсуждать положение договора». «Хорошо сказано. Я готов подписать мирный договор. Главное, чтобы империя осталась в рамках довоенных границ». «Гарантирую прозрачность своих границ. Никаких барьеров. Колонисты могут путешествовать по империи свободно». Ютел осмотрел присутствующих. «Но позвольте, ведь это мы вас разгромили, и условия оставить должны мы», — слегка возмутился Дивон. «Позволю заметить, вы продвинулись вглубь наших территорий, но флот разгромить не сумели потому, что получили сокрушительный отпор. Вам, командующий Дивон, должно быть известно, что ни одна из наших планет не была вами захвачена». Мы же, в свою очередь, не стали уничтожать ваш флот, а прекратили боевые действия по взаимному согласию и отвели флоты от линии разграничения на миллион километров с каждой стороны. Сделали мирный шаг, позволивший нам сейчас встретиться. Мы все хотим договориться. Так давайте без взаимных претензий. Просто признаем наше право на нашу территорию. Вашего космоса мы не хотим. Ютел удивленно посмотрел на Литута и подумал. Да, у меня подрос конкурент он как разбирается в ситуации. Выступил очень неплохо. Сам промолчал, давая возможность ответить колонистам. С Литутом мы имели дело долго, и он никогда не нарушал договоренностей. Полагаю, что претензии империи на своей территории правомощны. Чтобы переговоры продолжились без взаимных упреков, давайте вернемся к довоенным границам. Закончив, Илья посмотрел на Северова. Такой ход логичен. Лучше вернуться к довоенным границам чем снова воевать и рисковать жизнями наших пилотов», — поддержал Северов Илью. Некоторые члены правительства категорически не согласились с такой постановкой вопроса. Дискуссия грозила перерасти в скандал, и Северов решил поставить все точки разом, разрубив узел противоречий. «Так мы не продвинемся, только потеряем лицо и доверие у наших оппонентов. Предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы вернуться к довоенным границам? Прошу поднять руки» ют напрягся он понимал прямо сейчас решается судьба будущего галактики и с интересом посматривал на членов правительства а те не спешили первым проголосовал королёв потом теион их поддержали еще три члена правительства получилось 5 за и 5 против ситуация складывалась нестандартно у Северова было два голоса и он поспешил поставить точку тем самым решив вопрос в свою пользу Итак господа семь за и 5 против Решение принято. Возвращаемся к довоенным границам. Господин император, мы готовы продолжить переговоры. Я удовлетворен, господин председатель правительства. Предлагаю поручить нашим дипломатам выработать положение договора, и после обсуждения мы его подпишем. Не возражаю. На этом обсуждение в расширенном составе закончили. Северов пригласил Ютала, Летута, Адмирала Серова и Королева обсудить ситуацию в узком кругу. Процесс пошел. Нелегко, не сразу, но пошел. И такой результат радует. Пошел, конечно, но медленно. Все-таки ваша система более неповоротливая. Мы готовы к более широким преобразованиям и более тесному сотрудничеству. Хорошо уже то, император, что мы прекратили войну и сели за стол переговоров. Предлагаю вернуть боевые флоты к местам их постоянного базирования. Этим шагом мы положим конец войне, предложил Серов. «Не ожидал от вас это услышать, адмирал. Вы военный. Вам бы только повоевать. А тут такое предложение». «Так повоевали уже. Хватит. Пора зализовать раны». «Не возражаю против такой инициативы. Предлагаю отводить флоты симметрично. Или как?» «Естественно симметрично. Других вариантов просто нет». «Хорошее предложение. И обе стороны согласны. Предлагаю не тянуть и начать отвод немедленно. По одному флоту с обеих сторон в сутки». Тут же решил воспользоваться ситуацией Северов. «Готов отдать приказ немедленно». «Северов, а вы готовы?» «Конечно готов. Тогда прямо сейчас и начнем отвод. Приступайте, господа». Такой деловой подход и скорость реализации радовали. ли тут не мог понять, что задумал Ютл. Тот не был альтруистом и все делал с расчетом на будущее. «Ну что же, думаю, на сегодня добрых дел хватит. Завтра продолжим наше плодотворное сотрудничество». «До завтра, господин председатель правительства», вставая, попрощался Ютал, за ним поднялся Летут, и они удалились, оставив колонистов одних. Северов в волнении пришелся по кабинету и, остановившись, осмотрел своих командующих. «И что вы думаете обо всем этом?» «Да что тут думать? Жизнь налаживается и переходит в мирное русло. Надоело уже жить на пороховой бочке под названием «Империя».» «Тион прав. Ситуация стабилизируется». — Сегодня сделан огромный шаг вперед. — Адмирал, а каково ваше мнение? Серов слегка нахмурился. — Мы не политики, мы военные. Как прикажут, так и поступим. Но старая поговорка говорит — «Хочешь мира — готовься к войне». Адун посмотрел на него своим птичьим взглядом, встряхнулся и закликотал. — Правильно говорит адмирал. Порох нужно держать сухим. Поэтому разводим войска, налаживая мирную жизнь, контакты с империей — но не забываем, кто перед нами. А кто перед нами, уточнил Северов. Как кто? Захватчик галактики, космический дьявол, который вдруг превратился в миротворца. Вы что, забыли? Он захватил пол галактики. Министр, вы правы, конечно. Но что теперь об этом? Дело прошлое, а жить нужно настоящим. Константин прав, но прав и министр обороны. Нужно быть крайне осторожными. Мы имеем дело с диктатором, и пока не уточняли его видение устройства галактического сообщества и руководства им. «Илья, ты хочешь сказать, что мы можем построить галактическое сообщество, а Ютел возьмет его под личный контроль?» «Нет, не хочу, я говорю открытым текстом, такая опасность существует». «Поэтому он торопиться не надо, идея на самом деле хорошая, но в итоге может получиться галактическая империя». «Думаю, что мы обсуждаем дело далекого будущего». Живем мы в настоящем, и оно стабилизируется. Тут не так все просто. А как же биологические расы? Заметьте, Ютал ни разу о них не вспомнил, думаю, неспроста. Он о них не вспомнил потому, Дивон, что они не играют никакой роли в той политике, которую мы ведем. Может и не играют, Илья, но мы отвечаем за них. Несомненно, отвечаем и сделаем все для их защиты. Нет, стоп, Дивон прав. А почему Ютал даже не поинтересовался этим сектором? Вновь встрепенулся Адун. Зачем ему интересоваться второстепенными вопросами, о которых он не знает? Тут ты не прав, Илья. Знает. Вспомни туристический лайнер. Он там пробыл среди людей какое-то время и, конечно, получил всю необходимую информацию. Он пилотировал этот лайнер и считал все, что было в искусственном интеллекте. Нет, Ютл знает, что делает. А вот мы его игру раскусить не можем. Думаю, можем, господин министр обороны. Скорее всего, он так и хочет оставить их заповедной зоной. Вот это да. Он хочет? И от кого я это слышу? — зашипел Тион. Да кто он такой, чтобы хотеть что-то? Успокойтесь, господа. Дело серьезное. Биологический союз можно использовать как банк пополнения своих рядов. Вот то, что я хотел услышать. Ты услышал предположение. Но не факт, что так думает Ютл. «Да какая разница, как он думает? Биологический союз – табу для переговоров. Это только наша забота». Какую позицию министра обороны поддержали все присутствующие? Они даже не догадывались, что Ольга вела в союзе активную работу, готовя новую расу – биномов Расу, о которой никто не знал, даже император. Идея ее создания пришла в голову Ольги спонтанно. Поспорив, еще некоторое время разошлись. «В целом, дело сдвинулось с мертвой точки». «Плохой мир лучше хорошей войны». Древний постулат на все времена. Пока в правительстве колонистов шли споры и дебаты, Ютал, прибыв в свою резиденцию, пригласил к себе Летута для обстоятельной беседы. Тот понимал, разговор может быть непростым, и готовился к нему тщательно, очень задолго до этого момента. «Проходи, мой верный соратник, располагайся и посвяти меня во все нюансы проводимой тобой политики за все время, что я отсутствовал». «Слушаюсь, повелитель. После того, как вы назначили меня исполняющим обязанности императора, а сами исчезли, я долго ждал вашего возвращения. Поняв, что скоро вы не вернетесь, решил действовать. Стал проводить политику стабилизации и стагнации ситуации. Я ее законсервировал в том виде, в котором вы ее мне оставили. Колонисты пошли на компромисс, приняв мою линию поведения». Доклад длился несколько часов. Ютл не прерывал, внимательно слушая. Кутрули тут закончил доклад и передал все данные, маля богов, чтобы Ютл не просканировал его сознание. Но у того не было на это оснований. Доклад его устроил. Остался невыясненным до конца один вопрос. Откуда взялся резерв боевых флотов в решающий момент? Ты провел большую работу и не стремился занять мое место. Похвально. Мое возвращение стало для тебя большой неожиданностью. Я порвал тонкую нить политических интриг, И спровоцировал военный конфликт. На то были особые причины. А на каком основании и чем ты руководствовался, прекращая конфликт? Исключительно интересами империи и вашими указаниями. Что касается интересов империи, понимаю. Но указаний я не давал. Ну как же, вы вновь исчезли. Приказы о том, что в вашем отсутствии я исполняю обязанности, не отменили. Вот я и исполнял. Ну хорошо. Теперь главный вопрос. Откуда такие резервы? тут пошел по тонкому льду полуправды-полулжи. Теперь все зависело от того, поверит ему Ютал или нет. Они всегда были. Еще с тех времен, когда велась Первая война. Это мой флот Олит, с которым я к тебе прибыл. Этот флот я укрыл в газовой туманности и долгое время тренировал, добиваясь потрясающих успехов. Олит стали воевать лучше других. Но я их берег и продолжал держать в туманности. Когда ситуация стала критической для Империи, Я задействовал свой флот. Результатом стала неоспоримая победа. Ты никогда не говорил мне о своем флоте. Ну как же, повелитель, вспомните, я прибыл с ним в качестве наставника. Ютл прокрутил на своих серверах то время и действительно обнаружил информацию о флоте Летута. Да, действительно, так и есть. Но как грамотно ты его укрыл, чтобы нанести удар по колонистам в нужном месте в нужное время? Я старался не подвести вас, повелитель. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Что думаешь о новой политической реальности? Думаете вы, повелитель, я лишь смиренно выполняю ваше поручение. И все же, что думаешь? Новая реальность выгодна и нам, и им. Объединенная галактика – большая сила. Но в будущем встают два вопроса. Естественно, политическое устройство и способ управления. У нас разные политические системы, поэтому придется выбирать что-то среднее. И что, по-твоему, это может быть? Скорее всего, речь пойдет о коллективном управлении, вроде того, что сейчас есть у Биологического Союза, Верховный Совет во главе с председателем. Возможно, такой расклад нас устроит. Кстати, колонисты даже не упоминают Галактический Союз Биологических Рас. Почему? Скорее всего, опасаются. Прошлый опыт подсказывает им, что мы пойдем по пути предоставления бессмертия. Не факт. такой эксперимент мы уже привели? И он как-то не увенчался полным успехом. Тут что-то не так. Зачем колонистам биологические расы, если они позволяют им умирать? По сути, это бессмысленное расходование ресурса на пополнение рядов измененных. Они считают, что численность измененных достаточная, и они могут всегда ее подкорректировать. У нас такой возможности нет. Мы исчерпали резервы в этом направлении. У нас численность населения стабильная и прироста нет. Если мы создадим союз, то такая возможность появится. Зачем нам увеличение численности населения? Та, которая есть, вполне достаточно. Достаточно пока. Кто знает, что нас ждет завтра? На этот раз не проводилось планетарных операций. А если бы проводились, то потери исчислялись бы большим количеством. Мы что, в будущем собираемся воевать с колонистами? тут, ты же знаешь, во Вселенной могут быть существа гораздо сильнее нас. Нужно готовиться к встрече с ними. Повелитель, мы их никогда не встречали, не встречали пока, но легенды и предания нашего народа предупреждают нас о существовании такой силы. Если вы о мифических существах, которых предки называли ксоры, то это было так давно, что теперь они вряд ли остались во Вселенной. Возможно, но ты помнишь, что ксоры — особый вид жизни, совмещающий в себе сознание и способность перемещаться в космосе без кораблей, а не сами как корабли. Могут аккумулировать космическую энергию, преобразовывать ее и наносить удары. В прошлом нам очень повезло. Ксоров что-то отвлекло, и они ушли, разрушив несколько наших цивилизаций и даже не заметив этого. Мы не смогли им противостоять, даже не уничтожили ни одного из них. Вот это сила, Летут. Если она появится вновь, мало никому не покажется. А скорее всего, дни существования разумной жизни в галактике будут сочтены. Я помню предание. Но тогда у нас еще не было установок первочастиц. Возможно, мы смогли бы противостоять к ссорам с таким оружием. Не факт. Космос для них – среда обитания. Мы даже не знаем, как устроено их сознание, потому что они не вступали с нами в контакт. Так может быть, они просто нас не заметили? Мы для них слишком незначительны или примитивны? Предания не говорят об этом. Наука тогда находилась не на таком высоком уровне развития. Я их упомянул как пример того, что Вселенная может преподнести сюрприз, с которым мы справиться не сможем. Будем надеяться, что не преподнесет. Лос продолжал полет. Визит Ютала и его неожиданная поддержка придавали уверенности. Теперь он мог спокойно управлять своим флотом. Своим? Каким своим? Флотом Ютала и в образе Ютала, с его икодами. Меня воспринимают как Юталом главу цивилизации, которому беспрекословно подчиняются. Я потерял свою личностную матрицу, или, вернее, она далеко в глубине моего сознания. Но я свободен, относительно, конечно. Флот по-прежнему завязан на меня. Но определенная степень свободы появилась. Я могу передвигаться внутри флота и покидать его. Ненадолго, правда. Служение поменялось. Оно выполняется неспешно и скрупулезно. Раньше приводили Вселенную в первозданный вид. Теперь с таким же помогали росткам жизни пробиться к свету. В целом все складывалось хорошо и не вызывало тревоги. Лос, размявшись на своем корабле, вернулся в центр флота, который утюжил Вселенную в поисках работы. Все системы функционировали нормально. Сканеры дальнего обнаружения прощупывали Вселенную на многие световые годы, и вот от этой системы поступил непонятный сигнал. Система сканирования засекла неизвестное излучение, классифицировать его не удалось, Вначале это не вызвало беспокойства у Лоса. Мало ли излучений в космосе, среди них могут быть и новые. Но впоследствии ему пришлось пересмотреть свое отношение к этой аномалии. Она не исчезла, а становилась более заметной. Излучение нарастало, всплывая из ниоткуда. Проблемы как таковой не было. Аномалия находилась слишком далеко, чтобы угрожать флоту или как-то повлиять на его системы. Лос распорядился научному отделу заняться этим излучением. Уж очень оно напоминало реликтовое, из далекого прошлого. Такого далекого, что о нем думать не хотелось. Космос не считался с желаниями, а просто жил своей жизнью. Доклад научного отдела ввел в ступор. Ученым флота удалось распознать излучение. Оно имелось в базах данных, и это излучение создавали древние мифические существа, ксоры. Лосу пришлось вспомнить древние легенды и предания. Верить не хотелось. Но факт оставался фактом. Древние существа, которые в прошлом напали на цивилизации Олит, появились в пределах видимости флота. Невозможно. Такая древность вдруг снова на сканерах флота, и почему они приближаются? Ответа ни на один вопрос не было, только то, что говорилось в легендах и преданиях. Тогда не существовало надежных носителей информации, и она передавалась в виде устных преданий и легенд из поколения в поколение. Оли только выходили в космос, когда на них напали ксоры. Огненные шары огромных размеров уничтожили все без разбора, даже не замечая. Почему наши предки считали их разумными? В чем проявилась их разумность? Ответов в преданиях не было. Лишь прозрачные намеки. Лос не знал, что предпринять. Излучение становилось активнее и нарастало скачкообразно, как будто ксоры совершали гигантские прыжки и курс держали прямо на его флот. Надежды на то, что курс случайно скоро сменится, не оправдались. Сомнения отпали. Ксоры засекли флот, и теперь держали курс прямо на него. Излучение стало настолько сильным, что забивало остальные показания. Угроза становилась реальной, а времени мало, пора принимать решение. И Лос решился, правда, с запозданием. «Флоту отключить все сканеры, к нам движутся ксоры, те, кто в древности напали на нашу цивилизацию». «Посылаю координаты серии прыжков. Попробуем оторваться от них. Приготовить установки первочастиц к применению. Если ксоры появятся неожиданно, попытаемся вступить с ними в контакт. Если контакта не получится, применять установки античастиц на поражение. Угроза, как никогда, реальна». Флот отключил сканеры, но теперь этот фактор не имел значения. Общий энергетический фон флота огромный и отслеживался издалека. Тем не менее... Попытка уйти от преследования на первых порах принесла результат. После серии прыжков лосс провел сканирование в пассивном режиме и не обнаружил ксоров. Внутренне вздохнув с облегчением, сделал еще серию прыжков и вновь проверил, оторвался ли от ксоров. На сканерах они не отслеживались. Посчитав, что оторвался, решил привести флот в боевую готовность. Флот, который, в общем-то, не был боеспособен. Никто не занимался боевой подготовкой. Ютал просто держал его в стороне от всех катаклизмов, в которые ввязался. И как итог, огромный флот был практически беззащитен перед силами Вселенной. Лосс провел боевое маневрирование и построил флот в виде шара, посчитав такое построение оптимальным. После чего приступил к объяснению тактикой стратегии боя. Учение шло тяжело, двигались с трудом, понимания не было. Но его осенила интересная мысль, как он считал, гениальная идея. Вживить в сознание пилота Фоллит свой кластер с боевыми навыками. Свой кластер он продублировал и отправил всем пилотам Уллит. Пилоты, получив дополнительный кластер с боевыми навыками, раскрывали и изучали его. Этого делать не следовало. Лоас дал команду не изучать, а непосредственно переключиться на этот кластер и действовать в соответствии с заложенными в нем программами. С этого момента дело пошло на лад. Но бережет ли оно его от нападения ксоров? Ответ на этот вопрос он получит при контакте с ними. А сейчас тренировки и еще раз тренировки. Лос не терял времени, понимая, что ксоры их найдут. Лишь вопрос времени. Он использовал его по полной программе, проводя боевые маневры и учения. Флот превращался по-настоящему в боевой, и Лос с гордостью на него смотрел. Смогу ли я противостоять ксорам? а как же флот Систа и галактика Млечный Путь? Возможно, Ксоры их просто не заметят. Но надежды на такой исход мало. Мое излучение изловили и сели на хвост. Пока оторвался, но надолго ли? А что, если самому нанести удар? Мысль его захватила. Человеческая составляющая имела соответствующий положительный опыт. Как отнесутся к такой ситуации Оллет, попробую выяснить. традиционный олет слушали его. Он просто провел древнюю процедуру общения и обдумывания, открыв свое сознание. Олит забеспокоились. Служение прерывалось, цели размывались. Нам угрожают ксоры. Они могущественны и могут отправить нас в вечное странствие, прервав исполнение предназначения. Чтобы этого не случилось, нам предстоит с ними сразиться. Почему сразиться, а не договориться? Разве мы раньше договаривались с кем-нибудь? Нет, мы просто все уничтожали. Теперь такая угроза нависла над нами. Что нам делать? Мы дадим к ссорам бой. Первыми нападем на них, и инициатива будет на нашей стороне. Они не ожидают такого хода. Никто и никогда на них не нападал. А мы нападем и спасем цивилизацию от уничтожения. Да будет так, глава совета цивилизации Ютл. Молит воспринимали Лоса как Ютла. Раскрыл он им только часть своего сознания, ту, что сбросил ему Ютл. Лос понял, что одержал первую победу над консервативным сознанием Олит. Очень консервативным и неповоротливым. Теперь предстояло действовать, действовать и действовать. Лос раскрыл звездные карты и определил координаты первого контакта с Ксорами. Получалось далеко. Где могут быть Ксоры сейчас? Да где угодно. Рыщут в поисках его флота, а могут наткнуться на Систа или Млечный Путь. Сканировать нельзя. Сразу за секунду а мы потеряем стратегическую инициативу и эффект неожиданности. Остается отправить несколько автоматических зондов и просканировать пространство, после обнаружения ксоров и передачи координат зонды уничтожить. Идея отличная, должна сработать. Оставались сомнения в том, а сможет ли флот нанести достойный удар по ксорам. Но это можно проверить только эмпирическим путем. Отправил зонды в разные направления, и когда они достигли максимальной удаленности, Дал команду на сканирование. Результат поступил незамедлительно. КСОРы находились в секторе досягаемости. Почувствовав сканирующее излучение, кинулись к нему. Но потом остановились. Круговое излучение с нескольких сканеров дезориентировало их. Лос понял, время вышло. КСОРы могут разгадать его план и быстро активировал системы самоуничтожения зондов. Теперь с большой долей вероятности можно прогнозировать действия и координаты КСОРов. Наступал момент истины. Лос еще раз взвесил все за и против. Вариант 1 нападать. Только в этом случае есть шанс уцелеть и остаться в этой вселенной. Лос решил провести боевое построение и при выходе в обычное пространство сходу начать обстрел ксоров из установок первочастиц. Обычное оружие против них бесполезно. Если не сработают первочастицы, то все, конец. Спастись вариантов не будет. Отступить флот просто не успеет времени все меньше. Ксоры вот-вот придут в себя и начнут активно их искать. Пора. Лос провел боевое построение. Установки на всех кораблях приведены в боевую готовность. Отбросив все сомнения и рассуждения, окунулся в предстоящую операцию. На месте некогда рассуждать. Бой длится сотые доли секунды. Надо их выиграть. Команда на старт пришла всем пилотам одновременно. Одновременно они и стартовали растаяв в одной точке пространства с тем, чтобы всплыть в другой. Флот выходил из прыжка. Лос осмотрел пространство. Ксоров поблизости не обнаружено. Сканировать космос не стал, а повторил трюк с автоматическими зондами. Те через некоторое время дали координаты. Ксоры находились почти рядом. Лос дал координаты и команду на старт. Вот теперь, всплывая в обычный космос, они видели огромные огненно-красные болиды, По крайней мере, такая ассоциация возникала. Со стороны отличить их от обычных космических объектов невозможно. Но олиц знали, с кем имеют дело. Залп первочастиц настиг еще не опомнившихся ксоров. Такой атаки они не ожидали. Они вообще не ожидали атаки. На них, властелинов Вселенной, никто никогда не нападал. Но времени среагировать лос им не дал, обрушив массированный залп первочастиц. Ксоры не только не ожидали атаки, Они не могли ничего противопоставить такому оружию, как первочастицы. Не понимая, что происходит, они таяли под воздействием частиц, как масло, а флот стрелял беспрерывно. Теперь это уже не бой, а бойня, тотальное уничтожение ксоров. Лос не расслаблялся, продвигая боевые порядки флота вперед и зачищая пространство. Возникла идея взять одного в плен. Основную массу ксоров уже уничтожили. Они метались, не зная, что делать. Попытки перейти в атаку жестко пресекались. Вот их уже осталась горстко Лос не знал, на что способны ссоры поэтому решил не рисковать и уничтожил всех, оставив одну особь и заключив ее в силовое поле несколькими кораблями. Бой закончился. Победный бой. Поражение аксоров быстрое и окончательное, но удовлетворения или радости победы Лос не испытывал. Скорее, ощущал некую неправильность своих действий. Но теперь что об этом? Дело сделано. Улетать нельзя. Сначала нужно разобраться с особью Ксора. Особь приличных размеров продолжала биться в силовом поле, выбрасывая снопы огня. Казалось, она не смирилась с поражением. Возможно, только казалось. Пора все выяснить. Если это разумное существо, то наступил тот момент, когда нужно это узнать или проверить. Все готово к сканированию Ксора. Поступили доклады научной группы, что все готово и можно приступать к сканированию. Лос вошел в виртуальное пространство и направился по прозрачному мосту к замку. Каким представлялся мозг этого существа? Замок окружал ров, заполненный огненной лавой. Лос преодолел ров по мостику и попробовал открыть ворота замка. С первого раза не получилось. Замок вдруг поплыл, преобразуясь во что-то другое, и заключил в себя Лоса, сдавив со всех сторон так, что тот не мог пошевелиться. Складывалось впечатление, что это не Лос сканировал Ксора, а тот сканировал его. Он резко нарастил мощность, подключив других олит, и нанес ментальный удар. Ксор судорожно дернулся и отпустил его. Лос решил, что настала пора все выяснить. «Кто ты и зачем гоняешься за нами?» Ответа не было. Но в сознании Лоса возникли образы, как они уничтожают Ксоров. Видимо, Ксоры общаются посредством образов. «Ну что же...» Мы в этом общении тоже кое-что понимаем. И передал серию образов, как они гоняются за Олит. Вновь наступила пауза. Теперь уже удивление. Его понимали. Иксор удивленно начал транслировать образы, которые складывались в логическую цепочку, перевести которую можно примерно так. Мы вечные хранители Вселенной. Живем здесь всегда. Но Вселенная стала изменяться. И нам приходится кочевать в поисках пищи, в поисках чистой энергии, в горячих туманностях. Мы тоже живем в этой Вселенной. Она наш дом. Почему вы нападаете на нас? Все относительно. Много энергии, иной энергии. Она сильнее чистой космической. Жизненная энергия живых существ. Мы не живые существа. В нас нет ни одной биологической клетки. Это так. Но родовая память и ваши корабли просто наполнены этой энергией. Зачем вы нас уничтожили? Чтобы жить дальше. и Если бы мы этого не сделали то вы уничтожили бы нас. Не уничтожили, а поглотили. Вы стали бы частью нас и дали бы нам силы плыть дальше по вселенной в поисках жизненной силы. Теперь такой исход невозможен, мы будем защищаться. То, что вы сделали, противоречит всем законам. Нас никто никогда не уничтожал, потому что нас уничтожить нельзя. И если вы это сделали, то вы сильнее нас. Если ты признаешь нашу силу, то донеси эту мысль до сознания каждого хранителя, что нападать на нас нельзя, мы сильнее. Ты хочешь отпустить меня, чтобы я поведал хранителям о вашей победе? Нет, чтобы ты предостерег их от желания нападать на нас в будущем. Я могу передать прямо сейчас. Мы так же, как и вы, можем общаться на любых расстояниях. Мы очень похожи. Лос быстро думал. Если разблокировать сознание Ксора, то он может позвать на помощь, и победа не будет такой быстрой. Тут надо найти другой способ. Ты передашь, когда я отпущу тебя, а потом сообщишь мне ответ. Я услышу. Ты знаешь мою волну. Знаю сообщу. Жди. Лос вышел из виртуального пространства. Все, что нужно скопировать, он скопировал. И с этим предстояло еще разобраться. Посмотрел еще раз на Ксора, который испускал волны света и дал команду освободить его. Звездолеты сняли силовые поля. Ксор метнулся по сторонам, Потом резко ушел в зенит и исчез. Стартуем по заданным координатам. Лосс сделал рискованный шаг, надеясь вступить в контакт и наладить диалог. Вроде бы получилось. Теперь нужно заметать следы. Флот совершил серию прыжков и остановился в остывшей галактике. Он рассудил так. Ксоры гоняются за энергией. А тут никакой энергии нет. Все остыло. Ничего для них привлекательного. И вот теперь ждал ответа. Флот находился в полной боевой готовности. В космическом бою обошлось без потерь. Зато Ксоры понесли сокрушительные потери. Может, такое поражение их остановит? Предания говорят о такой возможности, как и невыполнимой. Ксоры никогда и ни перед чем не останавливаются. Такой расклад настораживал Лоса. Воевать не хотелось. Лучше договориться. Да что предание? Он прочитал в сознании Ксора абсолютную готовность пожертвовать собой ради победы. Что это значит? Неужели только разведка, разведка боем, а основные силы подойдут позже? Такое предположение нашло подтверждение в сознании Ксора. Да какие они хранители, такие же, как и мы в прошлом уничтожители. Для чего они вселенные? Что полезного они несут в себе? Ответа на этот вопрос не было. Потому что Ксоры никогда им не задавались, а просто существовали. Размышление прервал сигнал ретранслятора. Пришел ответ. Как только Лос получил его, тут же дал команду стартовать, чтобы сбить со следа погоню. А то, что она будет, он не сомневался. Совершив серию прыжков, остановились в другой остывшей галактике, темной и безжизненной. Лос развернул ответ ксора. Но не через свое сознание, а через специальный фильтр. И правильно сделал. Такая предосторожность оказалась не лишней. В послании содержался целый ряд программ, способных перестроить сознание любого олит Проще говоря, сделать его исполнителем своей воли. Нечто вроде зомби. Лос внутренне похвалил себя за предусмотрительность. С ответом лос работал на специальном автономном терминале. Наконец добрался до сообщения. Оно находилось под ворохом охранных программ и программ шпионов. Но программ не техногенных, а естественных, созданных ксорами своим сознанием. «Олит, действительно, мы с вами встречались и оставили часть ваших цивилизаций существовать дальше». Если ты внимаешь посланию, значит на высоком уровне развития. Впервые вы нанесли поражение передовому отряду хранителей Вселенной. И теперь вам нет прощения. Вы должны уйти в небытие, слиться с Вселенной в танцы кварков. Твоя победа – серьезная проблема для тебя и твоего техногенного народа. Вы овладели секретом Вселенной, благодаря которому и смогли нас победить. Сдавайтесь, и мы отправим вас в вечность. Более почетного предложения сделать не могу». Я, первый хранитель, закончил общение с тобой. Никаких переговоров. Низший. Только подчинение. Я объявляю тебя и твой народ врагами хранителей. Да свершится неотвратимое. Лос осмысливал каждое выражение и приходил к выводу, что это совершенно чуждый разум. Все эти напыщенные угрозы способны запугать кого угодно, но не Олит, которые сами являются вершиной творения Вселенной. Хотите войны? Будет вам война. Но вести мы ее будем по своим правилам. А проще говоря, вообще без правил. Нужно заманить ксоров в ловушку. Но, думаю, для боя первочастиц будет недостаточно. Они учатся и придумают что-нибудь новое. А чем ответим мы? Конечно, античастицами. Мы образуем черную дыру и выбросим ксоров из этой вселенной. Хорошее решение. И он знал, как его реализовать. Главное, чтобы ксоры не застали флот врасплох и не уничтожили. А они могли. Настрой у них серьезный. Как их отвлечь? Решение пришло быстро. Использовать старый метод. Небольшие спутники-фантомы. Каждый из них мог стать виртуальным кораблем и никаким сканированием не определить, настоящий флот или флот фантомов. ЛОС дал команду подготовить имитаторы кораблей, которых имелось в достаточном количестве. Как только все подготовили, стартовали. По выходу флот выбросил имитаторы в холодной галактике, чтобы у противника не было возможности подзарядиться от звезд потом проделал этот трюк еще несколько раз. Теперь во Вселенной плыли несколько флотов Олит, и какой из них настоящий, определить невозможно, пока не соприкоснешься. Настоящий флот Лос увел подальше и спрятал в очень горячей туманности. Логика проста. Помотавшись по холодным галактикам и повоевав с фантомами, Ксоры поймут, что мы прячемся в холодных галактиках намеренно и будут нас там искать. В каждом фантомном флоте, Лос оставил трансляторы. Как только виртуальный флот подвергнется атаке, сигнал тут же уйдет к Лосу. Теперь предстояло подготовиться к настоящему бою против Ксоров. То, что он будет нелегким, Лос знал. И в такой ситуации только черная дыра могла спасти их. Но чтобы ее инициировать, нужен массированный залп частиц и такой же массированный античастиц. Встретившись, они образуют черную дыру. Лос помнил тот бой с Юталом, когда такая дыра образовалась и произвел несложные расчеты. Разделил флот на две части и расположил друг против друга на оптимальном расстоянии, небольшом, но и немаленьком. Небольшое мобильное соединение между флотами играло роль приманки. Как только ксоры втянутся, тут они и найдут конец к своему существованию. Лос готовил флоты тщательно. От этого боя зависит очень многое, возможно все. Но от фантомных флотов сигнал не поступал. Лоз задействовал на полную мощь сканирующие устройства фантомов и стал ждать. Уловка сработала. На один из флотов напали ксоры. Он это отчетливо видел на передаче транслятора. Возник другой вопрос. Аксоры поняли, что воюют с фантомами или нет? Складывалось впечатление, что не поняли. Они уничтожили все имитаторы до единого, и бороздили пространство, не выказывая никаких эмоций, эдакие огненные шары, состоящие из энергетических полей. Лос не торопился. Если они не поняли, что это имитаторы, то хорошо. Такая безнаказанность на руку. Пусть потеряют бдительность. Вот тут мы их накроем. Он активировал имитаторы другого флота и задействовал сканеры. Ксоры быстро поймали сигнал. Немешкая достигли места расположения следующего флота и сходу атаковали. На этот раз победа далась легко, никакого сопротивления. Ксоры не оперировали такими понятиями, как военная хитрость. Им никто никогда не противостоял. Они могли делать все, что хотели. случае с разведывательной стаей, которая засекла флот и собиралась быстро подпитаться, вопиющий. Когда вернулась особь, которую отпустили Олит и проинформировала собратьев о случившемся, те возбужденно возмущались, а просьба и мире, и переговорах и вовсе ввела их в состояние ярости, уничтожить этих Олит. Вот и уничтожали один флот, второй, все происходило быстро и легко. Хранителям уже и не верилось в серьезность угроз каких-то олит. За короткий промежуток времени они уничтожили еще два флота. Легкость, побед и вера в свою непобедимость сделали свое черное дело, они потеряли бдительность. Лос внимательно наблюдал за действиями ксоров и убеждался в их наивности, но осознавал, они сильные противники и с ними нужно вести себя осторожно. Уничтожив несколько фантомных флотов, Ксоры уверовали в свою безнаказанность и потеряли всякую бдительность. Настала пора их проучить как следует. Ловушка расставлена в самой холодной галактике, что не придаст сил ксорам. Лос задействовал сканеры дальнего обнаружения. И ксоры тут же засекли флот. Лос ждал гостей. Наживка из нескольких эскадр находилась в состоянии постоянной готовности. Через несколько недель пространство холода и темноты прорезали огненные шары. Гости прибыли. Лос дал команду подставным эскадрам привлечь к себе внимание. Те в энергетическом плане загорелись, как новогодние елки, и дали несколько залпов обычным оружием, после чего неспешно стали удаляться. Ксоры быстро разделались с торпедами и без всякой задней мысли кинулись в погоню. Шары разных размеров, некоторые даже с планетоид. Зрелище красивое. Безжизненная галактика светилась огнями. Но любоваться некогда. Шары несли смертельную опасность. Их количество постоянно увеличивалось, и вот они заполнили почти весь сектор основного удара. Лос понял, момент удара настал. Если они войдут между кораблями флота, то черную дуру не образовать. И он дал команду открыть огонь. В пространство полетели невидимые частицы. Встретившись ровно посредине, смешались, масса превысила допустимые пределы, и начались процессы гравитационного смещения. Флот Олит сразу ушел в прыжок оставив «Ксоров» один на один с образовывающейся черной дырой. Многокилометровые разряды вспарывали пространство. Энергетическая напряженность росла, и поначалу «Ксоров» все устраивало. Они поглощали образовавшуюся энергию и искали корабли «Олит». Корабли находились недалеко. Нужно сделать одно усилие и уничтожить их. Но не тут-то было. Начался процесс лавинообразного роста гравитонов, которые не распространялись по пространству, ослепались друг с другом, образовывая массивную точку притяжения. Гравитация резко подскочила, и рывок ксоров к кораблям не увенчался успехом. Более того, их стала притягивать к себе образовывающаяся черная дыра. Ксоры не растерялись, поняв опасность, стали объединяться, образовывая более мощную структуру. Но все равно, большую часть затягивала гравитация, и они исчезали за горизонтом событий безвозвратно. Ксоры создали образование размером с небольшую планету, объединив все силы и энергию, пытались вырваться из цепких объятий нарастающей гравитации. Казалось, что этого не удастся. Но ксоры сделали энергетический выброс и стали удаляться от черной дыры. Та еще долго цеплялась за них, пытаясь удержать. Но все-таки выпустила добычу. Ксоры обессиленно плыли по совершенно холодному пространству, тратя последнюю энергию, и постепенно впадая в состояние энергосбережения, нечто похожее на низкотемпературный сон. Разделяться не стали, вместе шансы выжить повышались, внешний слой постепенно покрывался коркой, внутри которой сохранялось достаточное тепло для поддержания минимальных функций. Курс Ксоров лежал к выходу из холодной галактики. Можно с уверенностью сказать, что план Лоса удался, правда, не удалось уничтожить всех Ксоров, но он не ставил такую цель. Главное, он их остановил, но Ксоры успели бросить информацию своим собратьям, которые находились в разных частях Вселенной. Мы на грани гибели в галактики, вели бой с теми, кто называют себя Олит. Они победили наш передовой отряд. Теперь сумели одолеть наши основные силы. Олит могут манипулировать силами Вселенной, образовывать черные дыры и создавать невиданное излучение, которое нас отправляет в вечное странствие. Их нужно уничтожить, или они уничтожат нас. Лосс испытывал чувство сродни жалости. Но этого делать не стоит. В космосе нет места жалости, выживая сильнейший. В данном случае Ксоры без всякого сожаления уничтожили бы флот Олит. Выхода просто не было. Олит наблюдали за образованием черной дыры и за агонией Ксоров. Многие исчезали за горизонтом событий. Но Ксоры вдруг стали объединяться в одну огромную структуру, и достигли размеров небольшой планеты. Объединив усилия, сумели вырваться из объятий черной дыры и теперь плыли в ледяном пространстве остывшей галактики. Лос просканировал это образование, и стало видно, что планета покрывается коркой, под которой которая сохраняла тепло и энергию. Ксоры побеждены, но не уничтожены. Они обессилели и пытаются таким путем выжить. А что будут делать, когда попадут в благоприятные условия? Возьмутся за старое. Они знают о нас теперь слишком много. В следующий раз мы можем проиграть. Что делать с этой планетой из ксоров? Вариантов два. Первый. Оставить все как есть. Пусть дрейфуют дальше. Пока достигнут комфортной среды, пройдет миллионы лет. ну пройдет и что изменится. Да ничего. Все начнется сначала. Найдут нас и предпримут попытку уничтожить. Второй вариант простой. Уничтожить. Логика развития событий подсказывала правильность второго варианта. Но уничтожать существ, которые не могут оказать сопротивление, негуманно. Такими понятиями Олит вообще не оперировали, но пообщавшись с людьми, набрались много чего. И вот это качество, которое называют жалостью тоже. Не мог Лос уничтожить Ксоров, вот так просто расстреляв. И бросить в этой галактике не мог, потому что существовала опасность в будущем. Лосс измучился, принимая решение и строя вероятностные модели. Ни одной оптимальной. Все вели в будущем к столкновению. Я не могу бросить их в этой галактике. Почему не могу? Планета велика. Их очень много. Они находятся в состоянии сбережения энергии и не могут активно действовать в этой среде. Планета дрейфует. Или Ксоры задали ей такой курс к выходу из этой галактики. А что если повернуть Ксоров к центру галактики? Пройдет столько времени, что планета остынет и превратится в камень, а ксоры не смогут активизироваться. Такой способ менее гуманный – обречь разумные существа на медленную смерть в течение миллионов лет. Интересно, а ксоры мучились бы такой проблемой? Вряд ли. Уничтожили бы, не задумываясь. Но мы не ксоры. Так и ни к чему не придя, Лос решил еще понаблюдать за ксорами. А там, глядишь, и решение найдется. Ксоры, или хранители, как они себя называли в примерном переводе образности мышления и восприятия окружающей действительности. Существование в виде энергетических шаров накладывало свой отпечаток на восприятие реальности, которая воспринималась в виде различных полей и излучений. Олит и их корабли лучились притягательной для них энергией. Изначально ксоры просто существовали и ничего более. Но олит стали для них угрозой, которую попытались нейтрализовать, неудачно, Договориться с ними невозможно из-за разности мышления и видения окружающей действительности. Ксоры мыслили категориями совсем другого порядка, но Лосу от этого легче не было. Он не знал, что делать. Останавливаться на полпути тоже нельзя. А тут пришла неожиданная мысль. А что если ксоры послали сигнал о помощи, и этот сигнал дошел до адресата? Тогда скоро можно ждать гостей, готовых сразу броситься в атаку. Такая мысль показалась вполне вероятной. Он прокрутил последовательность вероятностных моделей такого развития событий и пришел к выводу – с вероятностью 90% такой сценарий возможен. Получалось, что он зря тратит время. Решение может быть только одно – он уничтожит Ксоров или Ксоры уничтожат Олит. Решение тяжелое, но делать нечего. лосс готовился отдать приказ открыть огонь, но тут по каналу, который оставил лосс плененной особи Ксоров, стала поступать информация – Я первый хранитель, недооценил угрозу, которую вы представляете для нас и Вселенной. Почему медлите? Мы готовы перейти в иное измерение. Я-то помню ваше предложение начать переговоры. Что включает в себя это понятие? Мы не представляем угрозы ни для вас, ни для Вселенной. Это вы угроза для нас. Это вы на нас напали и пытались уничтожить. Дважды. Отправить вас в другое измерение я всегда успею. Начать переговоры, значит не нападать друг на друга, а попытаться жить мирно в одной вселенной. Мы никогда ни с кем не договаривались. Вы несомненная угроза для нас. Договориться с вами, значит оставить вам шанс напасть на нас снова. Вы не об этом должны сейчас думать, первый хранитель. Если вы уйдете в другое измерение, то независимо от этого шанс останется. Я заявляю, что не буду на вас нападать никогда. Если вы не будете нападать на нас, я оставлю вас в этой вселенной. Только мы решаем, кому быть в этой вселенной, а кому нет. Но на этот раз сила на вашей стороне. Что вы решили? Жить на моих условиях или уйти в вечность? Почетный уход в вечность предпочтительней. Вы сделали свой выбор и не оставили мне другого шанса. Лос дал команду кораблям открыть огонь по объекту первочастицами, наблюдая результат залпа. Планета начала распадаться, испаряясь и исчезая в мраке галактики. Через несколько минут от нее не осталось ничего. «Вы дорого заплатите за свою победу. Ваше существование на грани исчезновения. Скоро вы последуете за нами». Долетел отголосок первого хранителя. Лос не мог понять и осмыслить логики поступков ксоров. Он давал шанс жить дальше, но ксоры не захотели. Такова их судьба. «Дело сделано. Пора отсюда улетать. скоро здесь может стать небезопасно Первый хранитель пригрозил не зря». Значит, подал сигнал своим, значит, поставил их в известность о случившемся. Две битвы мы выиграли, использовав при этом ресурс неожиданности. Теперь противник знает, на что мы способны, и будет осторожен. Хотя вряд ли. Ксоры настолько уверовали в свою исключительность, что будут наступать на одни и те же грабли снова и снова. Хорошо, если так. Но ведь у нас ведь тоже есть предел прочности. Если ксоры предпримут массовую атаку значительными силами, флот может не устоять. «К тому же я не знаю главного. Какова численность Ксоров?» Лос еще и еще просматривал записи результатов сканирования пленного Ксора, но ответа не находил. Возможно, он был, но Лос не мог понять логики и мотивации образного мышления Ксора. Одно понятно точно — их много, но где располагаются — неизвестно. Флот делал прыжком за прыжком, уходя от места боя. «Отследить их можно, но на это потребуется время». Теперь на его флот открыта охота всех ксоров. Договориться не удалось и вряд ли получится в будущем. Ксоры предпочитают смерть всяким договорам, скорее всего потому, что это ведет к ограничению их свободы, а к этому они не готовы. Найдя горячую туманность, Лос решил расположить флот в ней и слиться с окружающей средой, так они станут незаметными для ксоров. Расчет, прямо скажем, авантюрный, учитывая, что ксоров привлекают именно такие туманности. Но с другой стороны, прятаться нужно на виду, там, где тебя не будут искать. И в этом отношении Лосс сделал правильный ход. Ему не давала покоя одна мысль. А что если Ксоры обнаружат флот Систа или галактику Млечный Путь? Предсказать ход событий не нетрудно. Они начнут уничтожать без разбора и тех, и других, зная все тонкости тактики. Необходимо предупредить о нависшей опасности. Биться нужно всем вместе. Один со своим флотом я не устаю». Туманность обдавала флот Лоса жаром своих рождающихся звезд. Даже для улит место не очень уютное. Вариантов покинуть эту часть Вселенной пока не было. Над флотом повисла неизвестность, будущее вообще не проступало, даже в контурах. Реальность поставила все на свои места. На виртуальный пульт поступили данные о появлении множественных сигнатур, которые классифицировались как ксоры. Лос с удивлением смотрел на параметры прибывающих гостей. Если это они то у флота шансов спастись нет. Прибывающие ксоры были размерами с планету, а иногда и больше Находились они уже неподалеку, и не видели их только потому, что флот находился в горячей туманности, сливаясь с ней. Сканеры отследили путь ксоров. Они наведывались в холодную галактику, но там уже никого не нашли. Поэтому чутко ощупывали пространство своими энергетическими полями, надеясь найти своих и, конечно, Олит. Такую силу флот лосса может серьезно потрепать, но уничтожить нет. Хотя, если посмотреть, почему нет. Можно организовать еще одну черную дыру прямо здесь, в горячей туманности. Медлить не стал. Тут же разделил флот на две части. Развел по разные стороны туманности, а в центр приманку из нескольких эскадр автоматических звездолетов. Задача та же. Заманить и произвести залп. После чего сразу уйти в прыжок проведя боевое построение и удостоверившись, что все готово, активировал автоматические корабли. Те стали активно сканировать пространство и как бы готовятся уйти в прыжок. Ксоры засекли знакомое излучение, замерли, вычисляя координаты, и организованно понеслись к туманности. Расстояние преодолевали быстро, используя иные принципы, нежели Олит, основанные на другой физике. Через некоторое время огромные ксоры во множестве материализовались рядом с туманностью, активно сканируя автоматические эскадры, а те шли прямым курсом на них. Замерев на некоторое время, видимо решая как поступить, наконец резко ускорились навстречу эскадрам. Лос тут же сменил курс на обратный и сделал серию небольших прыжков, чтобы ксоры почувствовали азарт погони и потеряли бдительность. И они ее потеряли. Цель оказалась так близка, что они сломя голову бросились в атаку, в мгновение ока, разгромив, смяв, и просто раздавив автоматические корабли, часть которых еще убегала. Наступил самый подходящий момент для залпа. Частицы встретились, образуя черную дыру, а флот тут же стартовал по заданным координатам. Ксоры из сообщения первого хранителя знали, что может возникнуть черная дыра. Олит владели этой тайной вселенной и поэтому становились серьезной угрозой. Высший хранитель, самый огромный из прибывших, предупредил об опасности сородичей, Те стали быстро удаляться от места боя в разных направлениях. Образовавшаяся черная дыра затянула в себя часть самых медлительных и маленьких ксоров. Остальные успели уйти на значительное расстояние. На этот раз Олит не удалось нанести сокрушительного поражения, как в прошлый раз, но ущерб нанесли достаточно ощутимый. Высший хранитель полыхнул поверхностью, призывая прибывших с ним ксоров остановиться. Наступил момент, когда во Вселенной родилась сила, способная нам противостоять, оказывать сопротивление и уничтожать нас. Название этой силе Олит. Нам доводилось встречать в далеком прошлом с ними. Но тогда это были слабые биологические существа. За прошедшее время они смогли избавиться от несовершенной биологической оболочки и овладеть тайнами мироздания, которые применяют в борьбе с нами и успешно. Сегодня нам удалось избежать ухода в вечное странствие только благодаря первому хранителю — который предупредил о таком оружии, заплатив за знания своим существованием. Обладая такими знаниями, мы изменим тактику борьбы солид. Их не так много, но они сильны. Их невозможно победить в открытом бою, поэтому мы будем выслеживать их и нападать внезапно. Нужно помнить, они обладают сознанием, не таким совершенным и чистым, как наше, но достаточным, чтобы противостоять нам. Победа будет не небыстрой, но нам торопиться некуда. Впереди вечность и и в прошлом тоже вечность. Я объявляю вселенскую охоту на Олит. Где бы вы их не обнаружили, уничтожайте. Если их много, зовите на помощь остальных. Это вселенная наша, и мы ее никому не отдадим. Проявляйте осторожность. Нападайте неожиданно. В открытой битве мы их победить не сможем. Мы не знаем, какое еще у них есть оружие. А теперь ищите их и зовите остальных. Удачной охоты. Такого не было сначала начала времен. Ксоры или Хранители, как они себя называют, существовали с начала времен. В чем их предназначение для развития Вселенной? Сказать сложно. Они просто существовали, поглощая энергию, и путешествовали по Вселенной по большей части бесцельно. Возможно, они побочный продукт при рождении Вселенной. Их разум отличался созерцательностью, и по большому счету на Вселенские процессы они влиять не могли, Просто поглощали энергию и существовали, понимая и осмысливая свое существование. Но откуда тогда у них такая уверенность в своей исключительности? Сами они таким вопросом не задавались. Они просто знали, что являются хозяевами Вселенной и не замечали иные разумные формы жизни, считая их недостаточно разумными. В этом вопросе существовала серьезная запутанность. Теперь, когда появилась сила, которая смогла оказать не только сопротивление, а даже нападать на них, в сознании пошатнулись критерии исключительности. Сами ксоры пока этого не осознавали, но такое понимание зарождалось в глубинах сознания, призывая к осторожности. Только к осторожности, никак не к диалогу, или поиску мирного решения вопроса с новой для ксоров силой Олит. Флот Лоса вышел по заданным координатам, осмотрелись, погони не было. Как закончилась битва, Лос знал. Трансляторы передавали информацию. Ксоры повели себя более разумно. Прошлый опыт учтен. Никаких сомнений, они учатся. Не быстро, но учатся. Образовавшаяся дыра захватила часть ксоров и втянула в себя. Остальные успели улететь на достаточное расстояние. Далее произошло необычное. Все ксоры собрались вокруг самого крупного, какое-то время покружились вокруг него И разлетелись в разные стороны. Вывод из поведения Ксоров-1. Они проводили совещание. Вот разлет в разные стороны говорил или об окончании войны с ними, или они разлетелись в поисках его флота. Что гадать, время покажет. Нужно предупредить Систа и жителей галактики. Неважно, в каком они сейчас состоянии находятся, воюют или живут мирно. Угроза Ксоров для всех одинакова. Для подстраховки Сделал еще несколько прыжков и остановился вместе с флотом в холодной части пустой Вселенной, в межгалактическом пространстве. Отсюда легче просматривать Вселенную, и опасность можно заметить издалека, успев адекватно среагировать. лосс настроил сканирующие комплексы на поиск флота Систа. Те прощупывали пространство, но флота обнаружить не могли. «Это плохо», — размышлял Лос. «Если Ксоры обнаружат флот первыми, то нанесут удар, который может быть фатальным» так как Сист не будет готов дать достойный отпор. Надо предупредить. Но как? Его мысли прервал сигнал боевой тревоги. Внезапно появились две особи Ксоров. Уничтожили сходу один корабль и сразу ушли в прыжок. Действия шокировали Лоса. Ксоры сменили тактику. Теперь они решили совершать короткие налеты. А это попахивало партизанской войной. Лос дал команду занять круговую оборону. Флот образовал традиционный шар, и ощерился излучателями первочастиц и не зря. В последующие несколько часов флот уничтожил несколько десятков ксоров, после чего спонтанная атака прекратилась. Понимая, что ситуация изменилась и теперь нигде не спрятаться, Лосс решил дать мощный информационный сигнал с кодами Ютала, заложив туда все данные о ксорах. Мощный сигнал ушел в космос, но достигнет ли он адресата, неизвестно. Додумать ему не дали вынырнувшие из прыжка сотни ксоров, которые бросили на штурм обломки планет и астероидов. Решение, прямо скажем, нестандартное. Флот уничтожил их, но требовалась перезарядка, поэтому верхний слой кораблей ушел внутрь шара. Его место заняли готовые к стрельбе. Перестановка заняла время, которое использовали ксоры, резко бросившись в атаку. Завязалась космическая битва на сверхблизких расстояниях. Флот Олит нес потери. Ксоры просто врезались в корабли, разрушая их ценой неимоверных усилий удалось уничтожить часть Ксоров, а остальную отогнать. Бой продолжать не имело смысла, и Лос дал приказ уходить в длинный прыжок. Он понимал, что Ксоры не отпустят флот, поэтому решил применить старую уловку. Выйдя из очередного прыжка, оставил эскадру автоматических звездолетов, а флот стартовал дальше. Ксоры, поверившие в свои силы, преследовали флот, цепко держа его в полях своих излучений. Выйдя в очередной раз по координатам, обнаружили несколько кораблей, которые пошли в атаку, сметая все на своем пути ураганным огнем. Ксоры опешили, их боевой пыл несколько угас, но осмотревшись и не найдя флота, поняли, что это всего лишь заслон. Потеряв несколько десятков своих особей, расправились с автоматическими кораблями и устремились в космос, но флоту Олит удалось этим маневрам стряхнуть наблюдение ксоров. Теперь они вновь метались по вселенной, пытаясь найти Олит. А Лос, выйдя в очередной раз из прыжка в полном радиомолчании, наконец понял, надо возвращаться в галактику Млечный Путь. Ксоры, скорее всего, отправятся на родину Олит, туда, где они их встретили впервые. Это займет время и даст его на подготовку отражения атаки Ксоров. Но прежде чем сделать такой шаг, Лос решил подготовиться, чтобы не повторилась предыдущая ошибка с перезарядкой. Теперь он решил изменить тактику. Построение в виде шара идеально для обороны, А то, что он перешел в оборону, очевидно. Теперь залп производили не все корабли, а третья и в часть по всему периметру. Потом первая перезаряжалась, вторая стреляла, затем третья, и так по кругу. Часть кораблей остались внутри круга и заменяли места, вышедших из строя. Казалось, такая тактика идеально подходила для ведения космического боя с ксорами. Так это или нет, можно проверить только на практике. В первом же боестолкновении станет понятно. Еще раз осмотрев пространство в пассивном режиме, сканеры работали, не выделяясь на общем энергетическом фоне Вселенной. Решил, что пора стартовать к галактике Млечный Путь, базе колонистов.